«Стратегическая база Шатта-Унве, система Цурры, империя Унвы-Шат-Цур, формально система Цурры, метрополия одноименной доминанты». Шатт-Урву не заставил себя ждать с рапортом. «Склоняюсь, Шатта. Короче, командующий. Мы взяли их. Крейсер уходит со стационарной орбиты. И бот тоже уходит. Но крейсер последует за ними и не в одиночку». Ваш персональный лидер с группой «Блеск» на борту также последует за ботом, куда бы Хома ни направились. — Я так понимаю, на рейдере вовсе не искатели. — Пока не ясно, Шатта. Мы работаем над этим. Постарайтесь выяснить побыстрее. Не волнуйтесь, генераторы тоски у нас всегда наготове. Что делать с отработанным материалом потом? «Мне нужна только информация о находке искателей. И вовсе не нужны свидетели. Я понял вас, Шатта. Все будет выполнено с максимальным чанием». Именно в этот момент вблизи Замхат наконец-то сшиблись в настоящем бою две могучие армады. Звезде, которую Хомма называли «Пронг-30», и планете Табаско, она же «Пронг-32», Осталось существовать немногим более четырех локальных часов. А о местных десятичных часах Табаски можно было смело забывать всем, кто еще недавно пользовался ими. Конец книги